Глава 10. Ог шел по длинному коридору, ведущему из кабинета в зал для совещаний, а он любил этот коридор. Его стены были сделаны из прозрачного сверхпрочного пластика. За пластиком на небольшом расстоянии находилась объемная панорама его родного города, создавая впечатление, что идущий находится в прозрачной трубе, висящей над городскими кварталами. Город менялся в зависимости от времени суток. Когда в городе наступала ночь, коридор освещался только городскими огнями и звездами. Иногда Ог останавливался по одну или другую сторону коридора и, опершись на перила, созерцал панораму. В такие минуты он представлял себя богом, парящим над городской суетой. Верхушки самых высоких зданий находились на уровне его глаз. И когда он задумывался и уходил в свои мысли, ему мерещилось движение в окнах. Но сегодня он не видел всей этой красоты, потому как был полностью погружен в обдумывание возникшей проблемы. Проблема состояла в том, что на планету заповедник, подконтрольный ему, каким-то чудом проник землянин. Совет, обсуждавший решение проблемы, по определенным этическим причинам решить ее не смог. И вот сегодня повторное заседание. С варваром необходимо было что-то делать, пока он не нанес животному миру заповедника непоправимый урон. Заповедник, руководимый Оггом, находился на искусственном спутнике, летавшем по устойчивой орбите вокруг его родной планеты. Спутник был полым, и аппаратура, позволявшая следить за состоянием заповедника, находилась внутри его – так как гостевой комплекс для экскурсантов и жилой комплекс для смотрителей заповедника. Эта же аппаратура создавала необходимую гравитацию и силовое поле, защищавшее искусственную атмосферу спутника от космической радиации и прочего влияния извне. Космические корабли опускались и поднимались на спутник через специальные силовые шлюзы над обоими полюсами спутника. По сути, спутник являл собой огромный космический корабль, собранный прямо на орбите, правда без способности совершать гиперпрыжки в пространстве. Поверхность спутника была поделена по меридианам на шесть секций с различными климатическими особенностями, но сходной атмосферой и покрыто синтезированной почвой, максимально приближенной к натуральной почве тех планет, с которых были завезены растения и животные каждой секции создавалась гравитация, присущая родной планете, проживавших в секторе животных. Эти секции также были отгорожены друг от друга силовым полем, но уже несколько иного свойства. Силовое поле на границах секторов позволяло животным проникать на территорию соседней секции и реагировало не на тепло или движение, а на уровень интеллекта, пропуская сквозь себя только разумные или мертвые объекты. Со своим уровнем интеллекта, Ог проходил сквозь силовое поле, не замечая его присутствия. Только приборы и изменившаяся гравитация говорили ему о наличии поля. Правда, на территорию заповедника выходить смотрителем приходилось очень редко. В основном в качестве гида с очередной экскурсией. Даже в этом случае перемещаться по поверхности пешком не было необходимости, так как экскурсионные группы парили над грунтом на недосягаемой для животных высоте на специальных защищенных антигравитационных площадках, ведь многие экспонаты были не только большими, но и хищными. На полюсах спутника находились стартовые площадки. Гравитация на площадках была максимально комфортной для ОГГА и других сотрудников заповедника. На эти площадки опускались, и с них же улетали небольшие грузовые, экспедиционные и экскурсионные корабли. Площадки были расположены на плоских вершинах скал -башен. Каждая из них была около ста метров высотой и покрыта растительностью с родной планеты Огга. Они представляли собой большие поляны, окруженные лесом. Отсюда прибывшие посетители могли опуститься внутрь спутника или отправиться на экскурсию. Именно на одну из двух таких площадок прибыл незапланированный пассажир с третьей планеты, вращавшейся вокруг звезды с присвоенным номером Г2В ЖК, на которой совсем недавно была обнаружена разумная жизнь. Но не только присутствие на заповеднике случайного разумного инопланетянина омрачало настроение Огга. В большей степени его удручал тот факт, что его сын остался на чужой планете вместо этого молодого варвара. Сколько его не убеждали сотрудники и совет, что сыну ничего не грозит, что он прекрасно подготовлен и адаптирован к чужеродной среде, в которой вынужден был остаться. Ог переживал, лишая себя сна и покоя. Как можно быть спокойным, когда твой единственный сын волей судьбы остался жить среди существ, практически никогда не расстающихся с оружием? Какие бы доводы ни приводили его друзья, все они разбивались в прах о мысль, что его сын геолог, а не солдат. Ог надеялся, что сыну хватит ума и трезвого расчета не оставаться на месте, а идти в горы и встретиться там с зоологической экспедицией. Тем более, что вшитый под кожу навигатор поможет ему найти экспедицию без особого труда. Но пока на повестке дня стоял пришелец в отношении которого совет в свое время решил ограничиться наблюдением. Старейшины, будучи уверенными, что пришелец не сможет спуститься со скалы непосредственно в заповедник, решили, что нужно дать ему возможность стащить и ослабить себя, а затем схватить его и усыпить в криокапсуле до окончательного решения его судьбы. Ог предложил обездвижить инопланетянина капсулы со снотворным, выстрелив ею из пневматического оружия. Но Совет помнил, с какой ловкостью вернулся пришелец от электрических разрядов. Распылить усыпляющий газ над стартовой площадкой Совет также не захотел, ведь наблюдение за этим представителем иной цивилизации в таких необычных условиях могло дать ряд ценных сведений. Сотрудники заповедника наблюдали за пришельцем четверо суток. Сутки их родной планеты по продолжительности совсем незначительно отличались от суток, присущих планете молодого варвара. За это время юноша развил на стартовой площадке бурную деятельность. В первый день он обошел ее по кругу и убедился, что находится на высокой скале, спуск с которой без подручных средств невозможен. После этого молодой пришелец нарезал множество тонких лиан и сплел из них длинную веревку смастерил себе примитивный лук со стрелами и заготовил два десятка коротких в локоть длиной кольев. Заточив колья с одного конца, он несколько часов тренировался, метая их в большую кочку. Колья-пришелец повесил на сплетенный из тонких лиан пояс. Все это время он оставался без еды, ежедневно выпивая небольшое количество сока лиан. Чтобы собрать сок, Юноша крутил кульки из больших кожистых листьев одного из кустарников, прикрепляя их щепками к стволу толстой лианы, предварительно сделав на нем множество мелких v надрезов. На пятые сутки после очередного короткого сна он притащил к краю площадки большой моток самодельной веревки, привязал один ее конец к ближайшему дереву и сбросил моток вниз. Затем ухватился за веревку и начал спуск. Сотрудник, дежуривший в это время у мониторов, воспринял ситуацию чрезвычайной и созвал всех. Ог, оценив действия пришельца, решил оставить все как есть. Возможно, кто-то счел бы такое решение далеким от понятий сострадания и гуманность, но посылать своих сотрудников на спасение этого существа Ог расценил как непозволительное. Рисковать здоровьем и, возможно, даже жизнью своих людей, спасая одно опасное создание, спускавшееся по веревке от зубов и когтей другого, еще более грозного порождения природы, обитавшего в данном секторе. Ог посчитал неправильным, и никто не смог бы переубедить его в обратном. Хтор заметил спускавшегося по веревке юношу в самом начале его спуска, И, приседая на шести мягких лапах, начал медленно продвигаться к тому месту, где добыча должна была опуститься на землю. В соседнем секторе спускающегося паренька заметил еще одно, не менее опасное животное, скрытое кроной дерева, росшего совсем рядом со скалой. Но на него, наблюдавшие за пришельцем сотрудники, не обратили внимания, ибо знали, что через силовой барьер этому хищнику не пробраться. На единственной планете, вращавшейся вокруг звезды К-74БК, хторы были вершиной пищевой цепи. Шестилапые кошки, отдельные самцы которых достигали в холке полутора метров высоты, более шести метров длины, а весом доходившие до 700 килограммов, были идеальными убийцами, так как в дополнение к мощи, свирепости и ловкости обладали великолепной мимикрией. Поверхность их безволосой кожи не содержала ни одного пигмента, зато изобиловала нанокристаллами, способными менять характеристики отраженного света, настраивая цвет кожи животного, соответственно, краскам окружающего мира. Крадущийся к добычах Тор был практически невидим, настолько он сливался с местностью. В дополнение к этому он был способен изменять собственный запах делая его максимально приближенным к запаху своей жертвы, вводя ее в заблуждение вплоть до момента молниеносной атаки. Те из сотрудников заповедника, кто наблюдал за воинственным и смелым мальчишкой, понимали, что шансов выжить в секции, где властвовал кровожадный Тор, у него нет. К тому же они прекрасно осознавали, что со спуском на территорию заповедника парень однозначно подписывал себе смертный приговор, потому как в каждой секции имелись опасные и жестокие хищники, столкнувшись с которыми он навлекал на себе смертельную опасность. В то же время смерть юноши решала все проблемы, возникшие с его появлением на спутнике. Спускавшийся практически на границе двух секторов варвар, Словно специально выбрал секции, в которых жило только по одному хищнику. И это был единственный плюс в таком выборе места для спуска. Ведь оба этих хищника превосходили в степени своей опасности всех остальных вместе взятых хищных обитателей заповедника. За четыре дня наблюдения за гостем сотрудники заповедника уже успели свыкнуться с присутствием представителей иной цивилизации, Мало того, они прониклись к нему симпатией и сочувствием. Когда высота, разделявшая юношу от затаившегося внизу хтора, сократилась до критической, все свободные дежурство дежурства биологи и экскурсоводы, не сговариваясь, вышли из помещения. Они всего лишь хотели оградить себя от созерцания кровавой сцены. Сотрудники столпились в широком коридоре возле дверей координационной комнаты и молчали. У мониторов остались только ОГ и дежурный техник. Через минуту за дверями координационной комнаты послышался возглас удивления. Ожидавшие в коридоре сотрудники начали недоуменно переглядываться, а затем, сорвавшись с места гурьбой, бросились обратно к монитору. К их удивлению, пришелец был цел и невредим. К тому же он оказался не в том секторе, где жизнями обитателей распоряжался Хтор, а рядом в соседнем. В том самом секторе, который никто не рассматривал в качестве места для приземления юноши. Хищник, обитавший в этой части заповедника, не обладал мимикрией и длинными когтями. У него не было цепких лап и грозных клыков. Он обладал большим мощным клювом, жил в верхушках деревьев и передвигался по всему сектору, перебираясь с ветки на ветку. Он был полупрозрачным, что затрудняло возможность обнаружить его среди листьев в пестроте теней света и спускался на землю только за добычей. Но даже спуском такое перемещение назвать было сложно, так как он просто сваливался жертве на голову. Звали его Кор Кор. Кор, -кор был сухопутным, головоногим моллюском о 12 щупальцах. И внешне сильно напоминал морского осьминога с земли, о чем обязательно упоминали смотрители, проводя экскурсию по этому сектору. Но сейчас он ничем не напоминал того славного охотника, каким был всего минуту назад. Потому как лежал мертвый бесформенный кучей за спиной юноши, а из центра этой кучи торчала стрием вверх длинная заточенная палка, заменявшая пришельцу копье. Та самая палка, что во время спуска, висела притороченная Лианой поперек его спины. Юноша стоял в нескольких метрах от силового барьера и не сводил взгляд с Хтора. То, что он видит фактически незримого Хтора, не вызывало никаких сомнений. Кроме всего прочего, было очевидно, что он уверен в своей безопасности, словно знает, что сквозь барьер хищнику до него не добраться. Хтор, в свою очередь, был сбит с толку тем, что добыча так неожиданно ускользнула от него. Он кружил на одном месте, не издавал ни малейшего звука и бросал яростные взгляды на недосягаемую жертву. Все животные заповедника уже давно знали о присутствии силового поля. Рано или поздно они сталкивались с ним и больше не предпринимали попыток пробраться сквозь него». Так уж случилось, что Хтор был первым, кто испытал на себе воздействие барьера. Хтор знал, что не может добраться до добычи, но и уйти, несолоно хлебавши, он пока не мог. Сотрудники, не ставшие свидетелями разыгравшейся трагедии в секторе Скоркором, засыпали Огга вопросами. Пока Ог пытался восстановить произошедшее на словах, молодой варвар снял с пояса несколько метательных кольев. Он сделал один шаг к силовому барьеру, тем самым еще больше сокращая расстояние между собой и хищником, выписывающим круги в нескольких шагах от него. Скорость, с какой он поочередно метнул колья в тело Хтора, была просто неимоверной. Четыре гладких, остро заточенных колышка успело войти в бок Хтора почти целиком, прежде чем обезумевший от боли зверь бросился на силовой барьер. Хтор встал на задние лапы во всю длину своего гигантского тела, пытаясь остальными четырьмя конечностями прорвать препятствие, отделявшее его от обидчика. Но в результате этой прометчивой атаки еще два снаряда воткнулись в его тело с левой стороны между верхними и средними лапами. Они воткнулись в то место, где, как посчитал ставший из добычи охотником юноша, могло находиться у зверя сердце. Он не ошибся. Хтор был обладателем двух сердец, и оба сердца оказались пронзенными насквозь. Впервые за время пребывания в заповеднике Хтор издал звук. Это не был рев или рык. Звук был коротким, похожим на крик человека, крик, наполненный болью и страхом. Хтор осел на задние лапы, медленно заваливаясь на бок. Он был мертв. Когда все зрители, находившиеся в коордиционной комнате, оправились от происшедшего, Ок сел за пульт. В течение получаса вновь и вновь он прокручивал запись нападения хрупким мальчишкой на двух страшных монстров. И чем дольше он смотрел на его отточенные движения, тем больше в нем росла уверенность, что действия паренька были тщательно спланированы. Не было никаких сомнений, что во время обхода он определил для себя наличие силовых барьеров. Иначе и быть не могло. Ведь со стартовой площадки прекрасно видны границы секторов, обозначенные различными типами растительности и ландшафта. Эти границы ровными линиями уходили за горизонт. Но как он мог обнаружить Хтора и Коркора?